701. Гуру. Личные чувства непрочны на них строить нельзя. Преданность сверхлично, идущая вперед далеко за пределы личности данного воплощения, но проходящая через них, через все в прошлом, в прошлых воплощениях. И тогда личные чувства становятся качеством бессмертного эго. Так личные чувства превращаются в качество, лишаясь личного начала. На качествах же строить возможно. Их ценим и качеством верим.